хлеб и жизнь, едины и святы. Прочитывая как-то толкование на Евангелие своего любимого блаженного Феофилакта Болгарского, помню, был поражен тем, что Вифлеем в переводе с древнееврейского означает «дом хлеба». Вспомним, ведь Спаситель называл себя «хлебом, сшедшим с небес». Евангелие от Матфея глава 6 стих 41 оказывается в тексте священного писания нет ни одной не говорящей так сказать детали любая мелочь любой штрих исполненный глубочайшего смысла открывающегося имеющим глаза видеть каждый шаг спасителя каждый жест время суток название города или местности число рыб и х л е б о в которыми он накормил алчущих, все-все раскрывает перед изумленным читателем совершенно иные неведомые прежде глубины Божественного Откровения. Вот и я, прочитав это место у святого толкователя Божественного Текста, возрадовался еще и потому, что вспомнил, как Господь называл себя не просто хлебом, который должен был явиться, конечно же, из дома хлеба, Нои хлебом жизни Евангелие от Иоанна глава 6 стих 48 Поразительно как язык наш запечатлел о это откровение Вспомним слова хлеб и жизнь звучащие в исконно русском как жито и живот однокорневые вот и к жизни вечной мы православные христиане Приобщаемся, находясь еще здесь, на земле, в величайшем таинстве Евхаристии, вкушая под видом хлеба причистое тело Христа. Как и в Евангелии, так и в языке нашем, извечно едины й и святы й хлеб и жизнь. Как-то на одной из встреч п р е п о д а в а т е л е й иностранных языков с радостным удивлением поведали мне о том, что многие наши церковные выражения очень трудно, а то и вовсе невозможно адекватно перевести на иные языки. Например, в английском языке «благая весть» переводится как «the good news», буквально «хорошие новости», «благовест» как «ringing of the church bell», буквально «звон одного церковного колокола», Покровительница в буквальном переводе с английского означает «патронесса», а п а т р о н е с Еще более чудовищно переводится на английский язык наше слово «преображение». е т р а н с ф и г у р t i o n т р а н с ф и г у р а ц и я Нет ничего близкого в английском языке и к названию «радоница». Этот праздник ликующего пасхального поминовения усопших на английский приходится переводить описательно как «девятый день после Пасхи» или «поминовение усопших во вторник после Фомина воскресенья». Одно из поразительных свойств русского языка состоит в том, что порой даже самое незначительное слово, да что там слово, так, словцо, способно при любовном его рассмотрении засиять гранями невыразимой красоты свидетельствуя о Творце. Взять, к примеру, слово «пол». Как часто, заполняя разного рода анкеты и доходя до этой обязательной графы, не применим шутливо парировать «пиши, мол, паркетный», при этом не осознаем, как высок подлинный смысл этого кратенького словца, которое возводит нас к самому священному писанию, к истории сотворения человека. слушаемся и сотворил бог человека по образу своему по образу божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их бытие глава 1 стих 27 язык наш з а п е ч а т л е л великую тайну творения когда человек это мужчина и женщина как единое целое как две ипостаси нового чина Что сотворил Господь вослед девяти ангельским чинам и умолил еси малым чем от ангел. Псалтирь, глава 8, стих 6. В отличие от тех же малороссийского, английского, азербайджанского и многих иных языков, где понятие мужчина и человек выражено одним словом, в русском языке слово пол означает половина. Две половины мужская и женская, по замыслу Божию о человеке, становятся единым целым? Сравните. В английском языке понятие «пол-человека» обозначено несколько иначе – «секс». Причем примечательно, что слово это не нуждается в переводе, а также и в комментариях. Недаром кем-то подмечено, что заглянув в пустую комнату, англоязычный человек произнесет «nobody», что буквально переводится как «нет тела», в то время как русский скажет «не души», умудрившись упомянуть бессмертную человеческую душу даже в ситуации, когда речь идет по сути о пустоте. Что же касается слова «пол» в ином, понятном всем смысле, то оно происходит от древнего способа строительства, когда брали бревно, распиливали его пополам и укладывали эти половины р я д к о м плоскими поверхностями вверх.